Глава 17. Винзель Каина. Гадилот выбежал из-за угла, едва не наткнувшись на чугунный столб, и остановился, переводя дыхание. Чёрт бы всё подрал, куда он так несётся? Мало ли драчливой швали шляется по ночам по Канаредже. Мало ли кто может сводить счёты. Что за толк бросаться очертя голову на каждый звук? Шотландец оттёр пот, опираясь о столб спиной. Всё это здорово, только куда нестись теперь уже, вдоволь пометавшись по лабиринту переулков, то натыкаясь на глухие заборы, то оскальзываясь в непролазной грязи. Где-то внутри ворочалась как тисто уверенность, что ему всё равно нужно узнать, кто же и где стрелял. И пока он этого не узнает, ему нельзя останавливаться. Гулко ударил колокол, и Гаделот вздрогнул. 11 или уже полночь. Хотя не всё ли равно Он пошёл вперёд ускоряя шаг. Если он не сбился с направления, стреляли где-то здесь, совсем неподалёку. Снова перекрестие двух улиц. Куда теперь? Слева будет канал, а что справа он толком не знает. Как же мало он успел изучить эти края. И вдруг эхо улиц донесло до него короткий отчаянный вскрик. Это мог быть чей угодно голос, но где-то опять, словно от толчка в спину, рванулся на звук. На сей раз он знал, куда бежать. 10 минут спустя юноша стримглав вылетел из кривого переулка к каналу и лихорадочно огляделся. Вокруг не было ни души. Царила сонная ночная тишина, кажущаяся ещё гуще из-за отдалённых звуков хлопающих ставень, приглушённые бранки и пьяного смеха. Шотландец двинулся вдоль канала по течению. Чёрная вода ровнодушно колыхалась, на поверхности покачивался мусор. У краев неопрятно зеленела какая-то дрянь, будто в болоте. Тихо и пустынно, словно выстрелы и крик только почудились гадилоту. А грязная зацветшая вода так же бесшумно и бестревожно плескалась по правую руку. И на ум невольно пришли отцовские рассказы из его необъятного арсенала шотландских баек, богатых хитрой и предприимчивой нечистью. В тех рассказах обитатели болот тоже звали одинокого путника на помощь голосами близких, а потом завлекали простаков в непроходимые топи на смерть. Гаделоц плюнул и выругался. Воserde да по мой венецианских каналов погнушается жить любой почтенный шотландский упырь. Но кто-то же стрелял где-то здесь? Или он уже совсем потерял голову в бесконечной круговерти этого суматошного вечера? Ещё додумывая эту мысль, военный стремительно вывернул за плавный поворот канала и застыл. Впереди над водой топорчился костями досок ветхий мост, на котором виднелась лежащая навзничь фигура в чёрном плаще. Шотландец рванулся по осклизлой набережной. Между выстрелами и криком прошло немало времени. Быть может, человек на мосту лишь ранен. Подгнившие доски угрожающе затрещали под сапогами, но Гадилот, осторожно переступая по источенным перекладинам, подбирался к лежащему. Он уже видел, что тот лежит на спине, раскинув руки, будто бесплодно ожидая чего-то объятия. А шотландец сделал еще несколько шагов и остановился. «Господи помилуй!» — пробормотал он. На темных досках лежал доминиканец Руджер, хитроумный инквизитор, разноглазый паук. На смуглом лице замерло странно живое выражение. Смесь мольбы и укора, словно монах у незримой ладонью запечатали рот Недав долго говорить что-то невероятно важное. Двухцветные глаза неподвижно смотрели в небо. В полутме они были совсем разными, и сейчас левый казался слепым чёрным провалом, а правый сохранял задумчиво проницательную ясность. Гаделот подошёл вплотную и уже почти не замечая надсадного скрипа досок, и склонился над телом. Вот он, один из тех выстрелов. Прямо в середине груди зияла открытая рана. окружённая вмявшимися в развёрстую плоть алыми клочьями туники точно лепестками. Руки были сжаты в кулаки, и закровавленный левой виднелся какой-то тёмный обрывок. Все эти мелочи и детали сами отпечатывались где-то на редко открывая вам форзацы памяти, а разум будто застыл холодным и неподатливым студнем. Что здесь произошло? Кто и зачем стрелял в доминиканца, да и что он здесь делал? Сердце мелко и дробно заколотилось в горле. Повиной с какой-то подспудной тяги, Годилот отступил назад и склонился к сжатому кулаку монаха. Коснулся его и вздрогнул. Кожа была еще теплой, шотландцу показалось, что доминиканец сейчас отдернет руку. Доски снова угрожающе затрещали, и подросток осторожно взял за рука фрясы. Кулак безвольно проволокся по гнилому дереву ближе. Шотландец попытался разжать мертвые пальцы. Они слились в судорожной хватке, неохотно поддаваясь усилиям солдата. Большой, указательный, средний. Что-то темное и тускло поблескивающее показалось в неподвижной ладони, и Годилот медленно потянул за него, высвобождая из руки доминиканца. Это был сверток тонкой кожи, тяжелый, несколько раз туго обмотанный шнуром и скрепленный комком сургуча. Влажные липки, и он оставлял на пальцах такие же липкие темные пятна. Что-то твёрдое, продолговатое, как огарок свечи, прощупывалось внутри. Уж не из-за этой ли жалкой вещицы погиб доминиканец. Шотландец вскинул голову. Занятый своей находкой, он даже не огляделся. Не заметил, что перилы с левой стороны моста обломлены. Выпрямившись, гадилот осторожно перешагнул через тело и потянулся к чему-то маленькому и пёстрому, красно-белому, трепетавшему на оскале сломанных досок. Это был клок полотна. Дешевого полотна, из какого шьют из подней рубашки. Пурпурная россыпь кровавых брызг расцвечивала его олеповато ярким узором. Вот и следы второй жертвы. Все произошло здесь, на этом мосту. Не звездами же любовался здесь монах. Они стояли друг напротив друга. Доминиканец и его собеседник, тот, в чьем рукаве сейчас не хватает вот этого полотняного лоскута. Каким из выстрелов был убит инквизитор, неважно, важнее другое. Та, другая пуля, чей одолённый лай он слышал, полетела дальше. А Годилот слишком хорошо знал, с какой силой отшвыривает человека кусок свинца, попавший в тело. Перила не выдержали толчка. И тот, кому досталась пуля, упал вниз, в тёмную, мутную, пахнущую гнильцой воду. Только кто это был? С кем мог искать встречи доминиканский монах Руджера ночью в Канаредже? Именно той ночью, когда доктор Бениньо предупредил Гадилота об угрожающей ПП опасности. Холодное оцепенение отреснуло, раскалываясь в крошево, и мысли помчались, миная друг друга, будто безумившая толпа. Шотландец упал на колени, вглядываясь с кромки моста в чёрную воду. Неужели все эти месяцы борьбы и интриг, маленьких побед и ошеломительных открытий кончились здесь, в этой грязной жиже? Кончились вот так быстро и пошло, покуда сам Гадилот метался, словно перепел с отрубленной головой в трех кварталах отсюда. Шотландец прерывисто задышал, отгоняя холодную дурноту. Вздор. Да он сроду не поверит в то, что авантюрист Пеппа, будь он прославленным Гамальяно или безвестным Ремиджи, мог просто сгинуть в тинистом омуте под гнилым мостом. Гадилот не думал дважды. сбросил плащ, оставляя под ним кошелек с серебром и странный окровавленный свёрток. Не снимая камзола, оттолкнулся ногой от края моста и прыгнул в воду, ныряя до самого дна. Руки по локоть ушли в глубокий вязкий ил. Шотландец широко повёл ими вокруг и тут же содёл запястье какой-то острый предмет. Вынырнув и переведя дыхание, он снова погрузился в тёплую воду, ставшую ещё непригляднее от поднявшейся с дна мути. Около 40 минут Гадилот обследовал дно, а потом выбрался на набережную, пытаясь отдышаться. Со одежды лилась грязная вода. Это бесполезно, он не сможет обшарить весь канал. А хуже всего то, что в густом слое ила далеко не везде прощупывается твёрдое дно. Шотландец с омерзением выжил воду из волос. Рано подать духом. Папа хорошо плавает. Даже раненый он мог бы добраться до суши. Нужно смотреть берега. По едва ли стал бы долго плескаться в этой чёрно-зелёной дряни. Да, но где-то здесь оставался стрелок убивший отца Роджера. Как знать, какова была его главная цель? Гаделот понял, что скоро запутается в собственных предположениях и набросив на изгвазданную одежду плащ, зашагал вдоль канала, переходя на бег. Камень набережной порядком замшел, но шотландец надеялся, что свежие следы тины всё равно будут видны. Первое побуждение окликнуть друга пришлось подавить. Помимо таинственного убийцы на место драмы мог нагрянуть ночной патруль, и грязный субъект, рыщущий вдоль канала неподалёку от трупа Руджера, непременно заинтересовал бы стражи порядка. А следы мы затем нашлись быстро. На самом окрае воды, в футах в 200 от моста Гаделот обнаружил ещё один мокрый обрывок полотна и несколько смазанных отпечатков окровавленной ладони, хорошо видных на грубо оттёсанных светло-серых камнях. в которые были вмурованы причальные кольца. Несколько липких пятен темнело на обрывке лодочного каната. На сухих же булыжниках набережной не было ни одного следа. Обладатель из раненной руки так и не смог выбраться из канала. В особняк фонца Годилот вернулся около четырех часов утра. Марита, хранивший вход с переулка, при виде приятеля перекрестился и бросился ему навстречу. "Тебя где черти носят?" рявкнул он, хватая шотландца за плечо. Рамол рвёт и мечет, Фроу его умолял полковнику не докладывать. "Господи, меня помилуй". Гадилот вошёл в желтоватый круг фонаря, и Марита вздрогнул. "Дружище, да что за чёрт, что стряслось-то? Ты как прямиком из преисподней". "Тише, Тео", пробормотал шотландец. Долго рассказывать, просто впусти меня. С офицерами я сам разберусь. Марит всё ещё яростно жестикулировавший и порывавшийся что-то сказать о Сёксе, он жал плечо Гадилота крепче. Ты погоди, не спеши на проборку. Командир он, конечно, всыплет, но не нелюд же он. Ты скажи, как следует, мол, напали, избили, ещё там чего, плютует и к доктору отошлёт. Шотландец поморщился словно от сильной боли и бесцветно произнёс: «Не беспокойся обо мне, Тео, дай пройти». Тосканец отпер дверь, хмуро глядя соратнику вслед, а Годилот хладнокровно вошел в дом, будто ему не было ни малейшего дела до ожидающей его экзекуции. Капитан Рамола, как всегда, возник прямо из стены коридора. «Макрорк!» — окликнул он своим особым тоном, от которого хотелось оглядеть себя в поисках сквозной кинжальной раны. Годилот механически вытянулся перед командиром, глядя перед собой с тем же бесцветным спокойствием. Капитан приблизился и окинул подчинённого взглядом. Чуть нахмурился, оценив мокрую одежду в зелёно-чёрных разводах, садины на руках и лице, разорванной рукав и запутавшиеся в волосах комья тины. Рядовой Макрок, вы не явились к караулу, прибыли к месту службы в непотребном виде, в испорченном казённом платье. Это серьёзный проступок. Остаток ночи вы проведёте под арестом. Ваше наказание вступит в силу, как только будет подтверждено его превосходительством полковником Орса. А сейчас благовольте объясниться. Ромола сделал паузу и сбившись сухо командёрского тоном прорычал: "Где вы шлялись, Макрок?" Гаделот ответил сухо и ровно: "У меня возникли неотложные дела, мой капитан". "Вот как", выплюнул Ромола. И они, полагаю, были намного важнее службы. Эти слова сочились сарказмом, но шотландец не меняя тона проговорил: Так точно, мой капитан. Лицо рамола дрогнуло короткой гримасой бешенства. Позвольте поинтересоваться, что в вашем понимании важнее присяги? Скулы капитана тронула лёгкая краска. Бэрлут впервые за весь разговор взглянул ему в глаза. Этой ночью погиб мой близкий друг. Глухо отчеканил он: "Я пытался найти его тело, но безрезультатно". "Это всё, мой капитан". Ремола несколько секунд молчал, глядя на рядового, потом отрывисто скомандовал: "Часовой, под арест". Ему не связали рук. Идя впереди хмурого и молчаливого дюваля по лестнице к карцеру, Гадело думал лишь о грязном обрывке полотна, лежащем в кармане. Остаток ночи шотландец провёл сидя на койке, безучастно глядя в светлеющий прямоугольник окна под потолком. Во всё ещё влажной одежде было зябко. Садины жгло, а клякса ила на лице и руках, высыхая, мерзлитно стягивали кожу. Впереди ожидали порка и долгий арест. Много делота совершенно не заботили все эти перспективы, как и нынешнее неудобство. А чего-то казалось, что всё происходит не по-настоящему, а потому и размышлять об этом смысла нет. Сейчас шотландец в полной мере ощущал, что служба доселе казалась ему просто игрой, частью их с Пеппо общей войны, декорациями к пьесе, начавшейся в тот далекий день в Гуэрче. Гибель друга разом оборвала этот спектакль, уже успевший стать на свой лад азартным. И Годилот остался на сцене один, позабыв свои реплики, затерявший среди прочих актеров, увлеченно продолжавших фарс и не заметивших, что одно из мест на подмостках опустело. Шотландец поёжился и охватил плечи руками. Потом медленно вынул из кармана тот самый ласкут с усеянным орнаментом, теперь уже грязно-бурым, сильно брызгнул. Так брызгает кровь из глубоких ран, когда задеты крупные сосуды. Но всё же он не нашёл тело Пепа. А значит, к чёрту здравый смысл. Годилот не знал, как можно выжить с пулевой раной в гниющей воде, где вязкое дно усеяно остовами лодок, торчащими опорами с гнившего причала и еще черт знает какой дрянью, о которую он сам и задрал все руки, неутомимо обыскивая канал. Но ведь он не знал и того, как можно совсем одному вслепую противостоять всему миру. А Пепа знал. Подванец твердо верил в свою удачу и нередко говорил. «Мне, дружище, черти выражат». В первый раз эта фраза позабавила Гадилота, хотя, пожалуй, ему больше хотелось позлить приятеля недоверчивым фырканьем. Но Пепа не стал ерепениться, а просто пояснил. «Не веришь? Сам посуди. Я вор почти пять лет, попался всего дважды. В первый раз я нашёл работу, во второй — друга». Сделав паузу, он мне без озорства добавил. «Послушай, может начать по девичьим фартухам шарить? Глядишь, невесту найду». Они хохотали до слез, долго развивая эту тему. А ведь папа тогда впервые назвал его другом. Сейчас Гадилот вспомнил это с той бесполезной ясностью, с какой обычно приходят все запоздалые воспоминания. Не надо было отпускать этого идиота из двух мостов в тот день. Они бы просто снова всласть поорали и, возможно, подрались, но теперь перед глазами шотландца не колыхалась бы равнодушная черная вода. Стоило лишь закрыть их. Он годелот ударил кулаком в холодную стену. Можно хоть разбить руки в крошево, хоть рыдать до обожжённых глаз. Всё это уже бессмысленно. Он ничего не изменит. Всё, что зависит от него сейчас, не сойти с ума от своего бессилия за предстоящие ему дни в запрети. Перевалило за 9. А утро словно всё никак не наступало. Небо было затянуто тяжёлыми облаками, они будто прогибались под собственной тяжестью, и доктору Бениньо казалось, что над Венецией повисло мокрое одеяло, которое вот-вот начнётся чичиться мутными каплями. Он стоял у окна уже больше часа, бездомно чего-то ожидая, чувствуя внутри колючий ком безотчётной тревоги и боясь пошевелиться, словно ком этот немедленно впился бы шипами в уязвимую плоть. Но за спиной послышался стук, и врач вздрогнул. «Да!» — хрипло откликнулся он и откашлялся. Дверь кабинета отворилась, и на пороге появился полковник Орса. Он был плохо выбрит, нездорово бледен, хмур, а черный плащ его казался мятым и неряшливым. «Доброго утра, доктор!» — глухо проговорил Орса. Вошел, не ожидая приглашения, и устало осел в кресло. Бенинио, как-то позабыв ответить на приветствие, зябко потер ладони и приблизился к кондотьеру, тоже садясь. «Полковник, вы скверно выглядите, вам не здоровится?» Орса криво усмехнулся. «Под этим вопросом нужно понимать, не пьян ли я?» «Нет, доктор, увы. Все куда менее предсказуемо. Я только что из Канареджа. Несколько часов назад ночной патруль обнаружил на мосту одного из каналов труб. Это оказался отец Руджера. Чёрта в доминиканский святоша, убит на повал выстрелом в грудь. Врач подался вперёд. Не может быть. Господи помилуй, а что с Макрорком? Он осёкся, слегка бледнее, но полковник уже слегка сдвинул брови. А причём тут Макрорк? Бениньо выдохнул, откидываяc на спинку кресла. Простите, мне ещё на рассвете доложили, что Макрорк явился в особняк раненным. но не дали его осмотреть. Меня по неволе испугало это совпадение. Совпадение. Морса покачал головой и болезненно потёр перчаткой висок. Со всем почтением. Нарушение дисциплины это не ваша епархия, доктор. У вас есть забота намного важнее. Её сиятельство. Бениньё тяжело вздохнул. Вы правы, полковник. Кандатер мрачно кивнул. Отец Руджера был её единственным другом. Я боюсь, синьоре, придётся нелегко, когда она узнает о его смерти. Исключено, с каменной твёрдостью оборвал врач. Её сиятельство может попросту не пережить такой удар. Ей и так день ото дня хуже. Орса, я не всегда согласен с вашими методами, но секреты хранить вы умеете, и я заклинаю вас оградить герцогиню от этой новости. Для неё будет другое время. Полковник несколько секунд сидел молча, а потом тяжело поднялся на ноги. «Собственно, для этого я к вам и пришел», — ответил он. «Насчет меня будьте спокойны, нам бы только не дать развязаться другим языкам. Тем более, что герцогиня очень скоро заметит отсутствие отца Руджера». Бениньо снова передернул плечами. «Я постараюсь найти убедительную причину». «Оболтливых визитёров можно держать на расстоянии. Не так уж много у её сиятельства гостей. Орса...» Врач осторожно поднял глаза на кондотьера. «Есть предположения относительно убийцы. Отец Руджера был доминиканцем. Не грабить же его затеяли. Что взять у ниществующего монаха?» На челюсти полковника вздрогнули желваки. «Кто знает. Помимо корысти бывает ещё и месть». «Но не тревожьтесь, доктор, это моя забота. Я разберусь в этой истории, не сомневайтесь». Брови Бенинии дрогнули. «Любая смерть — это смерть, но никогда бы не подумал, что из-за кончины отца Руджера вы возжаждете справедливости». «Плевал я на справедливость», — отрубил Орса с грубой прямотой. «Но монах убит, а убийство любого, кто был настолько близок к ее сиятельству, — мое дело». «Я не слишком верю в совпадения, господин доктор. Позаботьтесь о сеньоре. Честь имею». С этими словами Кондотьер одернул плащ и двинулся к двери. Бениньо поморщился от хлопка, а потом подошел к столу и рассеянно порылся в ящички со склянками. Колючий ком внутри стал жестче, и врачу неожиданно захотелось, чтобы кто-то всемогущий попросту отвернул часы на двадцать четыре оборота назад. Камзол высох, и Атыла стал жёстким, словно древесная кора. Гадилот сидел на койке, всё так же глядя на провал окна. Теперь грязновато-серый, видимо, день был пасмурным. Час назад приходил слуга со скудным арестантским завтраком. Опасливо оглянувшись, он сунул шотландцу крохотную фляжку. — Вот, тебе, Марит, с Карлом передали. Только гляди, молчок, а то всем головы пооткусывают. — Спасибо. пробормотал Гадилот и слуга вышел за перев засов. Во флашке оказалась граppa, порядком смердящая дешёвой сивухой, но сразу растопившая внутри какой-то стилый гадостный ком. Вероятно, когда капитан придёт для допроса, он учует запах выпивки. Да чёрт с ним, на новобранце уже и так достаточно пятен. Пускай за одно припишут, что он явился ещё и пьяным. Когда в засове загрохотал ключ шотландец не пошевелился, лишь вскинул глаза. Но вместо капитана в карцер вошёл лично полковник Корса. Гаделот молча встал и вытянулся перед командиром. Тот однако не спешил начинать проборку. Он молча стоял напротив подчинённого, глядя ему в глаза со странным выражением усталости и невысказанного вопроса. Наконец кандатьер сухо начал: "Макрок. Мне доложили о времени вашей явки в особняк и в вашем состоянии." Я не стану тратить время на перечисление ваших проступков. Вы не дитя, вы все знаете и сами. Мне нужно знать другое. При обыске у вас нашли полный кошель серебра. Откуда у вас такие деньги, и какого черта вы таскались с ними ночью по Венеции? Годилот ответил не сразу. Он и прежде не думал о предстоящем допросе, но и о серебре и вовсе не вспоминал. О кошеле, правда, был полон и тяжел. Доктор Бинини существенно пополнил его своей благодарностью. Во рту поднялась едкая жёлчная горечь. "На эти деньги мои сбережения за время службы мой полковник", проговорил он негромко и холодно. Орсо приподнял брови. "Вот как? Что ж, вы похвально экономный, хотя я не припомню, когда это вам начисляли прибавку. Но куда же вынесли такую сумму? Вы свели знакомство с дорогой кортизанкой?" Похоже, что-то пошло не так. И полковник бегло повел пальцами вдоль грязного рукава камзола подчиненного. А Гадилот вдруг почувствовал, как все, что холодным камнем стояло в груди с самой ночи, начинает бродить и пенится безудержной черной злобой. Какого черта он выслушивает издевки, стоя на вытяжку перед этим лицемерным человеком? Какого черта делает вид, что они не понимают друг друга? Я собирался отдать деньги моему другу, чтобы он смог покинуть Венецию. Я давно должен был это сделать, но я не успел. Я опоздал не больше, чем на полчаса. Мой друг мёртв. А знаете, кто виноват? Вы. Вы и ваша псарня, толкущаяся у кресла вашей хворой хозяйки. Горсони возмутительно слушал шотландца и лишь на последних словах его лицо дёрнулось будто от попавшего плевка. Недурно. — протянул он тяжелым тоном. — Видели бы вы себя сейчас, Макрорг? Грязный, пьяный, злобный наглец. А Гадилот демонстративно медленно оглядел измятый плащ кондотьера и сгвазданные сапоги, желтовато-бледное лицо, и губы его искривились. — Я польщен ваше превосходительство, — раздельно очеканил он, не повышая голоса. Мне уже говорили, что я пытаюсь подражать вам. Похоже, я делаю успехи. Руссо слегка склонил голову набок, глядя на юношу с оттенком любопытства. Вы слыхали, что самоубийство грех? Обранил он насмешливо, но за насмешкой сквозило лютое бешенство. Нет, отсёк Гаделот. Зато я слышал, что чёртов грех это затравить ни в чём не виноватого человека, отнять у него всё и всех. Изгадить вокруг него каждую пять, загнать его в углы и уничтожить только потому, что кто-то возомнил свою поганую жизнь лучшей и нужнее. Заткнитесь, ублюдок, рявкнул Лорс и наотмах хлестнул Гаделота по лицу тыльной стороной руки. Брызнула кровь, и полковник машинально вскинул руку, глядя, как красные капли серебряного вензеля на перчатке впитываются в ткань. А мальчишка, даже не коснувшись раненной щеки, вдруг расхохотался. Что? Не в бровь, а в глаз, прошептал он, оскальзываясь на рык. Так вот это не всё. Герцогиня никогда не встанет на ноги, слышите? Никогда. Она не стоит этого. Она сгниёт в своём кресле, никому не нужна. Так и от меня и передайте, а ещё лучше отведите меня к ней, я всё это скажу ей сам. Можете меня казнить прямо на её роскошном ковре. Мы с Пеппой вдвоём будем являться ей ночами, а заодно и вам. А может и отец Руджера с нами захочет его Белая ряса с красной дыркой в груди украсит любого призрака, уж поверьте. Гаделот потерял самообладание. Глаза полыхали на бескровном лице, голос срывался. Он ещё собирался что-то добавить, когда удар в грудь отшвырнул его к стене, а на горле сжали жёсткие пальцы. Лицо кандотьера приблизилось вплотную. Малолетний идиот, прошептал Лорс уже без тени ярости, устало и сухо. Кто же так глупо проговаривается? Значит, вы уже знаете о смерти отца Руджера, как и о, хм, красной дыре в груди. Так вот откуда у вас деньги. В карцере повисла тяжелая плотная тишина. Полковник, не размыкая пальцев, всматривался в глаза подчиненного, но чего-то не мог разглядеть в них ни те непонятных чувств, словно замутными стеклами. «Как это произошло, Годилот?» — спросил он тихо и сурово. Я знаю вас, вы порядочный олух, но вы олух порядочный. Так что же случилось? Джозеппе все же решил выйти из игры? Он решил продать свою треть? Однажды я предлагал ему это, но он послал меня к черту. Допустим, вы встретились с отцом Руджера. Конечно, Пеппе заручился вашей помощью, и идти на такую встречу в одиночку было бы для вашего друга неразумно. Вы получили деньги, а дальше? вы не стех, кто станет стрелять в человека без всякой причины, но от Джозепа едва ли хороший стрелок. Может, отец Руджера был так глуп, что всё же решил устранить последнего гомольяна и вы пытались защитить друга? Молчите. А ведь это всё объясняет Гаделот. И ваши слова о смерти Джозапа и ваши горе, и ваша осведомлённость о гибели монаха, и ваша уверенность, что герцоги не уже не исцелится. Где вы взяли оружие? И что сделали с третьим? натопили её, чтобы она не досталась никому из нашей псарни. Трудно сказать, ждал ли Орса попыток оправдаться, но шотландец лишь поднял руку, на секунду прижал её к кровоavленной щеке и хлопнул ладонью по манжете полковника, оставляя красный отпечаток. Вот всё, что осталось от моего друга, ответил он спокойно, будто только что не швырялся в выступлении дерзостями. След ладони на причальном камне Мне понравилась ваша история, мой полковник. Пусть всё так и будет. И пусть я Волох я ни слова не возьму обратно. Можете запороть меня до смерти. Орса ещё миг помедлил и разжал пальцы, отпуская подчинённого. Вас не будут пороть, ровно проговорил он. Порка наказание за малые солдатские проступки. С вами разговор другой. Имейте в виду, Макрорг, вы преступник, и вас будут должным образом охранять. Попытайтесь наложить на себя руки, будете сидеть связанным. Полковник отвернулся и слегка ссутулившись отошел к двери. Отпер ее, но обернувшись уже на пороге, еще раз долго и внимательно посмотрел на Гадилота. — Не делайте глупостей! — отчеканил он, скрываясь за дверью. В замке звонка щёлкнул ключ.